Конечно, большую роль тут играла тьма, невежество и суеверие, низкий культурный уровень духовенства и тому подобное. Но не этим только объясняется такое крупное по своим последствиям событие, как раскол. В народе проснулось подозрение, что православное царство, Третий Рим, повредилось, произошла измена истинной веры. Государственной властью и высшей церковной иерархией овладел Антихрист. Народное православие разрывает с церковной иерархией и с государственной властью. Истинное православное царство уходит под землю. С этим связана легенда о граде Китеже, скрытом под озером. Народ ищет град Китеж. Возникает острое апокалиптическое сознание в левом крыле раскола так называемом «беспоповстве». Раскол делается характерным для русской жизни явлением. Так и русская революционная интеллигенция XIX века будет раскольничной и будет думать, что властью владеет злая сила. И в русском народе, и в русской интеллигенции будет искание царства, основанного на правде. В видимом царстве царит неправда. В московском царстве... Сознавшим себя Третьим Римом было смешение царства Христова, царства правды, с идеей могущественного государства, управляющего неправдой. Раскол был обнаружением противоречия, был последствием смешения. Но народное сознание было темным, часто суеверным. В нем христианство было перемешано с язычеством. Раскол нанес первый удар царства идеи Москвы, как Третьего Рима. Он означал неблагополучие русского мессианского сознания. Второй удар был нанесен реформой Петра Великого. Реформа Петра была фактом, настолько определяющим всю дальнейшую историю России, что по оценке ее разделились наши направления XIX века. Сейчас одинаково нужно считать неверную и устаревшую и славянофильскую, и западническую точку зрения на дело Петра. Славянофилы видели в деле Петра измену исконным национальным русским основам, насилие и прорыв органического развития. Западники никакого своеобразия в русской истории не видели, считали Россию лишь страной отсталой в просвещении и цивилизации Западно же европейский тип цивилизации был для них единственным и универсальным. Петр раскрыл для России пути западного просвещения и цивилизации. Славянофилы неправы были потому, что реформа Петра была совершенно неизбежной. Россия не могла дальше существовать замкнутым царством при отсталости военной, морской, экономической, при отсутствии просвещения и техники цивилизации при этом русский народ не только не мог выполнить своей великой миссии но само его независимое существование подвергалось опасности славянофилы не правы были еще потому что именно в петровский период истории был расцвет русской культуры было явление пушкина и великой русской литературы пробудилась мысль и стали возможны сами славянофилы Россия должна была преодолеть свою изоляцию и приобщиться к круговороту мировой жизни. Только на этих путях возможно было мировое служение русского народа. Западники были неправы потому, что они отрицали своеобразие русского народа и русской истории, держались упрощенных взглядов на прогресс, просвещение и цивилизации, не видели никакой миссии России, кроме необходимости догнать Запад. Они не видели того, что все же видели славянофилы, насилие над народной душой, произведенного Петром. Реформа Петра была неизбежна, но он совершил ее путем страшного насилия над народной душой и народными верованиями. И народ ответил на это насилие созданием легенды о Петре как антихристе. Приёмы Петра были совершенно большевистские. Он хотел уничтожить старую московскую Россию, вырвать с корнем те чувства, которые лежали в основе ее жизни. И для этой цели он не остановился перед казнью собственного сына, приверженца старины.